Конан глядел на него озадаченно. Или они все тут с ума посходили? Он пожал плечами и вышел за бронзовые ворота, оставив воинов-то культли под охраной сотен голов их родичей. На обратном пути ему не требовался проводник. Инстинкт вел его безошибочно. Но двигался он осторожно, внимательно осматривая любой темный угол. Не духов убитых к саталандцев, опасался варвар, а своих недавних союзников. Он миновал большой зал и перешел в комнаты на другой стороне, когда услышал, что впереди кто-то ползет, тяжело дыша и постанывая. Потом он увидел человека. Тот действительно полз по пурпурным плитам, оставляя за собой кровавый след. Это был Тихотль, и глаза его уже застилала мгла. «Конан — Конон! окликнул раненый. Конон! Ольмик похитил девушку с золотыми волосами!» «Вот почему он приказал Топалу заколоть меня», — сообразил Конон, становясь на колени возле умирающего. «Этот Ольмик не такой уж сумасшедший, как кажется с первого взгляда». Блуждающие пальцы Техотля впились в руку Конона. Он прожил жизнь в холодном, неприветливом, страшном мире —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 «Я долго полз в собственной крови. Берегись, Конан. Ольмик может заманить тебя в ловушку. Убей его. Это зверь. Бери Валерию и беги. Леса, не бойся. Ольмик это скелал лгали, пугая драконами. Они давно истребили друг друга, остался только самый сильный. А если ты его убил, то больше бояться нечего. Ольмик посчитал его за Бога, приносил ему человеческие жертвы. Стариков и детей связывал и сбрасывал со стен. «Торопись! Ольмик потащил Валерию!» Техотль умер прежде, чем голова его коснулась пола. Забыв об осторожности, Конан быстро направился в Текультли. На ходу он пересчитывал бывших союзников. «Двадцать считая Ольмика, остался после боя в тронном зале». С тех пор умерли трое. Что ж, Конан был готов сейчас в одиночку перебить весь клан. Но инстинкт был сильнее и велел взять себя в руки. Он вспомнил предостережение Техотля насчет ловушки. Очень возможно, что князь позаботился об этом на случай, если топал не выполнит приказа. А коли так, то стоит ли возвращаться той же дорогой?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 Сжимая меч, он бесшумно двигался по темным освещенным залам. Та культ ли был уже близко, когда варваров встревожил некий звук? Он без труда узнал его, так пытается кричать человеку, у которого заткнут рот. Источник звука был где-то слева. В этой мертвой тишине любой писк разносился далеко. Он пошел на повторяющиеся крики и увидел сквозь приоткрытую дверь поразительное зрелище.